Я малодушно заметил, что это было мило и благородно с ее стороны, но знал, что она лгала, что ее откровенность замешана на лжи. Я с ужасом подумал, по мере того, как она углублялась в свои рассказы о приключениях, обо всем том, что так и осталось неизвестным для Свана, что причинило бы ему много страданий, потому что его чувственность была привязана именно к этому существу, Потому что он наверняка угадывал все это по ее глазам, когда она смотрела на мужчину или женщину, незнакомых, но понравившихся ей. По сути, она своими рассказами как бы предоставляла мне то, что считала сюжетами навел. Она ошибалась, хотя всегда с избытком пополняла кладовые моего воображения. Но это происходило непроизвольно и было обусловлено мною самим. Я извлекал из нее, без ее ведома, законы жизни. Господин де Германт приберегал молнии взглядов и для герцогини, а госпожа де Форшвиль не упускала случая привлечь раздраженное внимание герцога к свободному кругу общения его жены. Так что герцогиня была очень несчастна. Правда, господин де Шарлю... С которым я как-то разговаривал об этом, утверждал, что первым начал отнюдь не брат, что миф о верности герцогини основан на множестве приключений, обыкновенно утаиваемых. Я никогда не слышал, чтоб об этом говорили. Почти для всех госпожа де Германт была женщиной совершенно иного склада. Мысль о том, что она всегда была безупречна, преобладала надо всем остальным. Я колебался. Какое из двух этих представлений соответствует истине? Истине почти всегда неизвестной большинству. Мне ведь помнились голубые, блуждающие взгляды герцогини де Германд в небе, комбре. Но ведь правда и то, что ни одно из этих представлений никем не опровергалось». И как тому, так и этому можно было придать столь же разные, сколь и приемлемые смыслы. По-детскому своему неразумию, я на секунду воспринял их как любовные взгляды, обращенные ко мне. Затем понял, что то были лишь благожелательные взгляды повелительницы, подобные той, что была изображена на витражах церкви в Комбре, взгляды, обращенные к вассалам. Следовало ли теперь полагать, что истинной была именно первая моя мысль, и что если позднее герцогиня никогда не говорила со мной о любви, то только потому, что ее больше пугало скомпрометировать себя с другом тетки и племянника, чем с неизвестным юношей, случайно встреченным в святой Иларии Комбрейской? Мгновение герцогини, быть может, было счастлива, что ее прошлое разделено мною. Но после нескольких моих вопросов о провинциализме господина де Бриоте, коего в свое время я плохо отличал от господина де Сагана или господина де Германта, она снова встала на точку зрения светской женщины, то есть точку зрения хулительницы светскости. Говоря со мной, герцогиня провела меня по комнатам. В маленьких гостинах собирались близкие друзья, чтобы послушать музыку, они предпочли уединиться. В маленькой гостиной в стиле ампир ее слушали несколько фраков, сидя на канапе. В романе под сенью девушек бабушка автора цитирует похожее описание. из госпожи Севинье. Рядом с психеей, опирающейся на Минерву, виднелся шезлонг, поставленный под прямым углом, но внутри вогнутый, как люлька, там сидела девушка. Изнеженность ее позы, то, что она не шелохнулась, когда вошла герцогиня, контрастировали с чудесным сиянием ее ампирного платья алого шелка, перед которым бледнели. Самые красные фуксии, в перламутровую ткань которого, казалось, так давно были погружены броши и цветы, что они оставили на нем вмятины.